Глава 60. Лана. Место, куда мы идём — ресторан «Миндаль». Ещё новое и мною неизведанное. Но отзывы об этом заведении и кухне я слышала и весьма лесные. В нашем маленьком городке новости вообще быстро разносятся. И если ты что-то делаешь из рук вон плохо, шансов на существование у тебя мало. А вот когда ты держишь на уровне что антураж, что блюда, да и персонал радует глаз, то и от клиентов нет отбоя. Вот и этот ресторанчик в духе старой Франции очаровал буквально с порога. Туда мы приезжаем с Лёшей на такси в районе семи вечера. И когда девушка-хостас провожает нас к нашему столику, мои брови от удивления взлетают. Слава, Эля. Смотрю на парочку, что уже ждёт нас за столиком, и губы сами с собой растягиваются в бесстыжедовольную улыбку. Ла не он ишь, подскакивает с места подруга, бросаясь ко мне с объятиями, а наши мужчины обмениваются рукопожатиями, сверкая своими улыбками. «Сюрприз удался?» — спрашивает Славка, приобнимая и целуя меня в щёку. «Более чем». Переглядываясь, уверяем парней мы с Элей и тут же занимаем места за столиком, каждая рядышком со своим кавалером. Пока делаем заказ, не могу не отметить, как сияет личико подруги и горит её взгляд, когда она смотрит на славу. И как тот, в свою очередь, нежно сжимает ладошку моей подруги. Он тоже изменился. Сильно, если не вообще кардинально. Вот что делает чувство, вот как меняет людей любовь. Кто бы мог подумать, что всё сложится именно так. Всё хорошо? Слышу шепот Лёши на ушко, когда он перехватывает мой взгляд, устремлённый на своего брата с моей подругой. Более чем. Просто это так необычно и забавно — видеть их вместе. Шепчу, чтобы ребята не услышали, и абсолютно искренне улыбаюсь. Ощущение полной гармонии. Поворачиваюсь, переплетая пальцы наших с Лёшей рук и получаю лёгкую улыбку в ответ. Он сегодня снова в том же самом потрясающем тёмно-синем костюме и рубашке. Помнится, когда он заявился на день рождения Ляськи, меня посетила опаляющая жаром мысль. Забраться пальчиками под верхние пуговицы рубашки, что были расстёгнуты, и так и манили мой взгляд к загорелой полоске кожи. Так вот, желание это точно не пропало, только усилилось тысячекратно. Ох, рысьев, вечером чур снимаю с тебя этот костюм я сама. Вздыхая и шепчу тихонько, наблюдая, как полыхнули недобрым пламенем любимые шоколадные глаза. Только после твоего платья, котёнок, выгибается мужская бровь и на губах появляется самая провокационная и многообещающая ухмылка, какую вообще возможно придумать. Наверное, её рзание на столе сдержать не получилось, что очень Лёшу повеселило. Для ужина я выбрала простое, но элегантное кремовое платье до колен, но с длинными рукавами и под горло. Вроде бы скромное, очень стершено, но это предатель платье постоянно норовило задраться, что случилось и сейчас. И мой хитрый рысь это мимо внимания, конечно же, не пропустил. Удобно устроил свою ладонь у меня на голой ноге, слишком откровенно выводя незамысловатые узоры по коже кожа, которую от каждого его прикосновения словно покрывали тысячи маленьких иголочек, разбегаясь от самой макушки и до пят. И только знал бы он, как отчаянно горит во всём теле желание, и как все внутренности уже буквально скрутило от предвкушения приближающейся ночи. Договарились, на мгновение касаюсь горячих губ любимого. Но появление официанта с бутылкой вина заставляет нас всех вернуться в компанию. Что со Славой, что с Элей, мы не виделись уже почти неделю. Вообще, с этой семейной жизнью нам всем резко стало некогда даже просто созвониться. Поэтому новостей у всех накопилось много, самой главной из которых стал приезд моих родителей и зарождающиеся отношения друзей. Элли все смущенно поглядывала на меня, словно все еще ища позволения и одобрения, а я что? Я просто была счастлива за них двоих. Так искренне и так по-настоящему, насколько вообще это возможно. Скоро игры, сезон. Вдруг сворачивает разговор на не очень любимую нами с рысевым тему. "Ну и как?" смотрит на меня Слава. Переезжая эти слязькой клёхи, и губы бывшего жениха трогает странная улыбка. А Салон тут же интересуется Эля, испоганно поднимая на меня взгляд. "Как мы?" а что Салон? Мы с Лёшей переглядываемся и пожимаем плечами. Сколько мы ни разговаривали, прийти к какому-то решению нам пока не удалось. Пока что всё в подвешенном состоянии. Улыбаясь я, хотя на душе всколыхнулись не самые приятные чувства. Не хочу его отпускать, но и бросить всё просто так не могу. Да, и опять же. Если бы делегировала свои обязанности в салоне девчонкам, остаётся Ляся. У малышки нет визы, а её оформление, как ни крути, займёт не меньше месяца, а то и больше. Но что самое главное, хоть мы оба уже и говорили друг о друге, включая муж и жена, но я всё ещё жду предложения. А Рысев всё ещё с этим тянет. Нет, конечно, уже были попытки, больше смахивающие на шутку и какие-то мимолётные намёки на то, что, может быть, нужно расписаться и заняться прочими документами, но я-то девочка, в конце концов. Я не говорю про пышное предложение с музыкантами и фейерверком. Мне бы и простого предложения с кольцом наедине хватило, но... В общем, всё не слишком радужно в будущем. И это будущее уже наступит на следующей неделе. Будем решать по ходу, — говорит Лёша и поднимает бокал с виски, чуть сильнее сжимая пальчики на моей ноге, приободряя. Дальше разговор уходит в более-менее безопасное русло, и когда мужчины пускаются в обсуждение о своих знакомых, мы с Элей трещим о своём, о девичьем. После пары бокалов вина мы все знатно расслабились, и всё чаще за столом проскакивают смешки и улыбки. Полный релакс. Правда, когда неожиданно во всём зале гаснет свет и виснет абсолютная тишина, от испуга моё сердце делает кульбит. Что это за новости? Выдаёт Славка, которого я слышу, но не вижу. И я улавливаю странные для ситуации весёлые нотки в его голосе. Что-то сейчас начнётся. Теперь Эля с лёгкой ухмылкой. Я же всё больше хмурюсь. Оглядываясь по сторонам, едва различая в кромешной тьме силуэты мебели и людей. А когда Лёша аккуратно, но настойчиво тянет меня за собой на выход, я даже теряюсь, но послушно поднимаюсь на ноги следом за мужчиной. Что происходит? Выдаю не своим замогельным голосом, гадая, может, перебои с электричеством, пробки выбило. Пытаюсь улыбнуться, но от страха, кажется, свело даже скулы. Однако рысиво это позабавило, и его пальцы на моей руке сжались сильнее. Идём, сейчас всё узнаешь, шепчет Лёша а в его ракочащем тоне проскакивают нотки предвкушения. Вот только чего. Что вообще здесь происходит? Почему у меня ощущение, что все знают, а я нет? Лёша, что происходит? Сильнее я вцепляюсь в мужскую ладонь, чтобы нигде не навернуться. Что самое интересное, зал, конечно, не был битком набит, но даже те немногочисленные гости, что были здесь, молчат. Будто и нет их вовсе. Оборачиваюсь, пытаясь рассмотреть, идут ли за нами Эля и Слава, но похоже, что нет. Или просто я их не вижу.